Уловка. Мы проворно забрались в машину, но все равно недостаточно быстро для мисс Уайт. Она тронулась, хотя боковая дверца еще была открыта. Барри и Шарри задвинули ее совместными усилиями, и учительница нажала на газ. Я сидел впереди рядом с ней, и при ускорении меня вдавило в кресло, а мисс Уайт, поморщившись, сказала, «Был бы двигатель помощнее!» «Есть ли у нас хоть какой-то шанс против полицейской машины?» робко спросил я. «Ты имеешь в виду настоящую погоню?» «Не смеши. Это всего лишь микроавтобус». Тем временем нам всем удалось пристегнуться. Мы напряженно ожидали, что предпримет мисс Уайт. Она несколько раз повернула, пока мы не выехали на узкую прямую дорогу, ведущую к шоссе. В это время суток дорога была пуста. «Так, мы съехали с главной дороги. Если они мчатся только по ней, нам повезло. Но не исключено, что они отправят патруль по нескольким дорогам». «Наверняка», — сказал Барри. «Вздор». «Они вообще еще не знают, что произошло», — вмешалась Финни и подалась вперед, пытаясь что-нибудь разглядеть через лобовое стекло. «Если им сообщат, что кто-то проник на территорию Sea Adventure, офицеры сначала обыщут парк. К тому времени, как они закончат, мы, надеюсь, будем уже в городе, и поймать нас будет не так просто». Мы все на это надеялись. В микроавтобусе повисло напряженное молчание, нарушаемое лишь ревом мотора, потому что мисс Уайт плевать хотела на ограничение скорости. Фары она выключила. Кроме нас на дороге все равно никого не было. А оборотнем свет не нужен. На параллельной улице, примерно в четверти мили от нас, я увидел синюю полицейскую мигалку. Видимо, одиночная машина. Она удалялась от нас в сторону океанариума. Уф, пока все складывается неплохо. Они наверняка не заметили нас в темноте. — Сегодня ночью твой папа дежурит? — осторожно спросил я Финни. Она глубоко вдохнула и выдохнула. — Не уверена? — «Какая разница? Если он нас хватит, то не даст нам уйти. Долг — его второе имя». Мы проехали через заросли кустарника, впереди уже виднелись мачты, прожекторов и автодром. Я представил, что будет, если мисс Уайт вырулит на гоночную трассу. Хм, лучше не надо. Там можно ездить только по кругу. Уйти от погони — это не поможет. Навстречу нам пока не попалось ни одной полицейской машины. Еще минута-две, и мы в безопасности». Вдруг за нами из-за гигантского рекламного щита на обочине с оглушительным воем сирены выскочил черно-белый полицейский автомобиль. Мигалка осветила нас и дорогу. «Засада! Водорослевая чума!» — вскрикнула Леонора. Мисс Уайт, стиснув зубы, еще сильнее надавила на газ. Визжа шинами, мы свернули за угол, потом за еще один и еще, бешеный слалом. Но проклятое полицейское авто не отставало. Теперь мы находились в жилом квартале — застроенным роскошными коттеджами. Наверняка везде, где мы проезжали, заспанные жители хватались за телефон, чтобы пожаловаться на шум. Я понятия не имел, зачем мисс Уайт сюда заехала. Извилистые, засаженные по бокам деревьями улицы плохо подходят для быстрой езды. — Они вот-вот нас догонят! — Барри первый раз забеспокоился. — Знаете, что со мной сделает отец, если ему придется забирать меня из участка? — Пригнитесь! Держитесь крепче! — скомандовала мисс Уайт. Мы ехали прямо к Большому озеру, черная гладь которого мерцала в свете звезд. Вот мы уже трясемся по газону, окаймляющему водоем, а мисс Уайт все еще давит на газ. Я хотел закричать, но не мог издать ни звука и инстинктивно вцепился в край сидения. Резким толчком меня швырнуло в ремень безопасности, микроавтобус нырнул в озеро, и в лобовое стекло ударили брызги. Мисс Уайт быстрым движением нажала какую-то кнопочку на панели управления и... Машина, как ни в чем не бывало, двинулась дальше, словно темно-синяя лодка в форме коробки, у которой случайно оказались колеса. С приличным темпом и лишь слегка покачиваясь, мы мчались в воде, а мисс Уайт преспокойно включила стеклоочистители. В зеркале заднего вида я наблюдал, как полицейские высадились и пялятся нам вслед. Вот бы сфотографировать их лица. «Все машины так могут?» — немного растерянно спросила Шарри. «Вообще-то нет». Мисс Уайт первый раз улыбнулась. Фарен тайком ее переделал. «Круто! Как в боевике! Я такие люблю!» Леонора все не могла успокоиться, поглядывая на поверхность, до которой было недалеко. Автобус нырнул по окна. «Но полицейским видно, куда мы едем. Это ведь плохо, да?» «Ничего страшного», — сказала мисс Уайт. «Главное — оторваться от них. На той стороне озера проходит большая дорога. По ней мы и свалим». «А вы уже пробовали это раньше?» — спросил Барри. — Ездить по воде? — Конечно, — кивнула мисс Уайт. — Правда, через узенькую речку, но получилось хорошо. Тем временем мы пересекли озеро, берег приближался, и мы умолкли, чтобы учительница могла сосредоточиться. Колеса взрыли галечно илистое дно, и микроавтобус с ревом выехал на берег. Не успели мы оглянуться, как оказались на дороге, и, включив фары, невинно двинулись в сторону центра. Нам попадались и другие машины, но полиции не было видно. Я был уверен, что копы давно оповестили коллег. Мисс Уайт, конечно, тоже это знала. Когда наш микроавтобус немного подсох и перестал оставлять мокрые следы, она бешено запетляла по району со магазинами и супермаркетами. Резко свернув на разгрузочную площадку за торговым центром, учительница припарковала микроавтобус и погасила фары. Сумеет ли полиция нас здесь отыскать? Укрытие кажется неплохое. Несмотря на все волнения, я зевнул, и не только потому, что было уже два часа ночи. С утра вторника столько всего произошло. Школьная экскурсия в Майами, опасные поиски Шари и наша спасательная операция. Сейчас уже два часа, как началась среда, а я еще ни на секунду не сомкнул глаз. Я чувствовал себя мокрым полотенцем. Неважно. Главное, что Шари и остальные в безопасности. — И что теперь? — спросила Финни. «Наш номерной знак наверняка отмылся. Хотите, я опять его заляпаю?» «Нет, подождем», — коротко ответила мисс Уайт. «Можете немного поспать, чтобы завтра бодрыми явились на мой урок». Все тут же хором запротестовали. Нет! Может, попозже начнем? Можно нам хоть на математике отоспаться?» Пока остальные шутили и дурачились, я притих и задумался. «Что же это за учительница, которая знает, как взламывать электронные замки», и уходить от полиции. Мисс Уайт мне ужасно нравилась, и этой ночью она нас однозначно спасла. Но сейчас она меня немного пугала. Я не успел ее расспросить. Едва я откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, как тут же вырубился.